Часть третья. Дывший на улице ветер оказался сильнее, чем думала Клель. От его порывов трава под ногами у девушки шуршала так, словно плакала. Придерживая рукой развивающиеся волосы, Клель шла по вымощенной камнем дорожке в сторону заднего двора общежития. Скрепёвшая под ударами ветра решётчатая крепость всегда закрывалась на ночь, но когда девушка добралась до неё, то увидела, что вход был открыт. Адона наверно уже пришла. Чтобы добраться от входной двери общежития до заднего двора, нужно было обойти здание. Когда Вадилась слышать клярель, изначально это место тоже предназначалось для постройки корпусов общежития, хоть оно и называлось задним двором. Наделю это было просто открытое пространство, полностью заросшее сорняками. Возможно, именно по этой причине лишь немногие люди посещали его регулярно. Сама Клярель по пальцам могла сосчитать, сколько раз она приходила в это заброшенное место. До территории заднего двора даже не доставал свет фонарей. Клэйл медленно продвигалась к центру постоялого двора, позволяя глазам привыкнуть к окружающему мраку. Минута в минуту из темноты показался махающий широкой силуэт, хотя различить человека было сложно. Хорошо знакомый и клэйл голос принадлежал её однокласснице Кейнес Красной. Клэйл медленно раскрыла ладонь, и над её левой рукой воспарил заменявший лампу красный огонёк. А, как ярко. Предупреждать нужно, когда собираешься включать свет. Ада сочрила глаза. Ой, прости. Слишком светло? Просто я уже привыкла к темноте. Отвернувшись, чтобы не смотреть прямо на свет, девушка облокотилась на ближайшее дерево. Ада, у тебя на плече, на плече у девушки расположилось большое, больше её собственного роста кабё. Вроде бы она называется гил. Но зачем она взяла его с собой? А, просто соблюдая осторожность. Осторожность. Ага. И это связано с той причиной, почему я позвала тебя. Но сперва, оторвав спину от дерева, Рада загорелым пальцем указала на призвонный клёйляганёк. Что это? Эм, Жарфея. Я слышала, что в белых песнопениях есть фея-светлячок. Вот и спросила у учителя, встречается ли такое в других цветах. Направди говоря, клёйля узнала о феях только вчера. Недолго думая, она пошла в учительскую. Где завод Джессика ей всё объяснила. Среди белых песнопений, правда, есть такая основная ария. Но разве вот это жарфия такая же? Я до заинтересованно рассматривала пореще призванное существо. Да, я уверена в этом. Вот как? Клель, ты в последнее время просто поразительна. И что во мне такого поразительного? Я наблюдала за тобой на состязании перед летними каникулами. Тогда ты была вполне обычной, но вот во время недавней поездки ты ведь призвала истинного духа. Феникс. Хоть его и вы зовёте истинным духом, для меня он ничем не отличается от других призвонок существ. Он почему-то кажется мне невероятно близким и знакомым. А сейчас ты смогла исполнить основную арию без агатории. Среди учеников редко такое встречается. Это правда что-то поразительное. Посмотрев в себя на ладонь, Колель задумчиво склонила голову набок. В конце концов, все учителя школы способны на такой развенец? К тому же у меня вроде бы не слишком хорошо получилось. Ну, похоже, я сейчас в хорошей форме. Что-то вроде того. В хорошей форме? С моей точки зрения причина не настолько проста. Причина, возможно, это, возможно, что я чуть-чуть полюбила песнопения. Полюбила? Да, полюбила. Все сейчас разом клёль был кристально ясен, как если бы все владевшие и тревоги исчезли. В летней школе было то же самое. Я увидела, как изо всех сил трудится Мило и Нейт. И подумала, что тоже хочу что-нибудь сделать. Если мои песнопения смогут хоть кому-нибудь помочь, то я хочу сделать всё, что в моих силах. Но раз ты сама это понимаешь, что всё в порядке. В конце концов, нет ничего плохого в улучшении своих песнопений. Ада смущённо почесала голову. К тому же, для меня сейчас это даже хорошо. Что ты имеешь в виду? Собиралась спросить Кюэль, но не успела. Ада ответила ей одними глазами, её взгляд стал острым. Нет, правильнее было бы сказать пронезрительным. Клюэль, сегодня учителя отправили всех учеников по домам. Это тех непонятных событиях. К тому же, здесь, видимо, есть связь с этими серо-песнопениями. Непонятные события? Да, именно о них. Возможно, учителя ожидают, что скоро наша школа тоже окажется втянута в них или что-то похожее. Жэф рукой закреплённый на спиньягил, а до резко перевела взгляд на небо. Но они ошибаются. Это вопрос не какого-то близкого будущего. В этой ночью начал дуть ветер, девушка всматривалась проплывающие по небу чёрные облака. В школе уже есть следы вторжения чего-то странного. "Опаздываешь, Клоло", тихо пробормотала Мио, упав в грудь на стол. Обычно девушка спокойно и беззаботно принимала бы ванну, но в этот раз она ждала возвращения подруги и поэтому закончила мыться пораньше. Однако с того момента, как Клэр вышла наружу, прошло уже больше часа. Ты же сказала, что вернёшься быстро. Мио попробовала открыть недочитанный детектив, но сейчас содержание книги не удерживалось у неё в голове. Была ли это сонливость? Однозначно нет. Что-то случилось с Куло. Мио чувствовала слабое беспокойство. С утра классный руководитель рассказал о загадочных событиях. Затем пришёл приказ ученикам отправиться по домам. Сами по себе эти факты были для Мио чем-то слишком уж диким и не порождали опасений. Ну вот запаздывающая с возвращением подруга это совсем другой разговор. Что же делать? На время отсутствия она доверила надзор за комнатой, но вот чуть-чуть, совсем чуть-чуть поискать её, наверное, можно. И в этот же момент со стороны входной двери раздался стук. Кололо вернулась? Сдерживая нетерпение, Мио рванулась к двери. Кололо? Однако в ответ она услышала: "А, Мио?" Это была не Клюэль. Но Мионя расслышала этот хрипловатый голос во время уроков. Серджиус, правильный ответ. Открой дверь. А, подожди секундочку. Мио открыла дверь и увидела стоявшую в коридоре высокую черноволосую одноклассницу. Поверх обычной повседневной одежды на ней была надета куртка. Значит, ты тоже осталась ночевать в Кюэль. Ага. А, кстати, что случилось? Ночью в общежитии действовал запрет не просто выходить наружу, в том числе и переходить в комнаты к другим ученикам. Ах да. У нас в комнате на ночь остались одноклассницы. Ага, знаю. Неужели вы слишком веселились, и соседи рассерженно крикнули вам: "Заткнитесь!" Как принецительно с твоей стороны. Вот только мы до недавнего времени играли в игры и ничего такого не заметили. Но я, Бади, что не так с Адой? Она вышла из игры, сказав, что ей нужно в туалет, и так до сих пор не вернулась. Правда, я только недавно поняла, что это как-то странно. Видимо, Ада вышла из комнаты. Я обыскала почти всё общежитие. Но не смогла её найти. Вот и подумала, что она зашла к кому-то. Вышла из комнаты и не вернулась. Чем-то напоминает ситуация с Клуэлль. Сначала у Мио появилось всего лишь небольшое сомнение, но оно постепенно росло, превращаясь в огромный водоворот. А она что? Взяла и вышла наружу? Задумчиво вздохнула Сержёс, положив руки на пояс. Сержёс надел куртку. Сержёс. Неужели ты собираешься искать её на улице? А? А, ну да. Совсем чуть-чуть. На это секрет коменданта. Я решилась. Ты постой, я тоже пойду. Тоже? В ночнушке? Подожди, пока я переоденусь. Эти двое до сих пор не вернулись. Возможно, это всего лишь мои беспочвенные опасения. Будет даже лучше, если они так и окажутся. В любом случае, сейчас я должна убедиться, что моя подруга в безопасности.